Сан-Марни сводил печального взора с великолепного пейзажа, расстилавшегося за окном столовой. Ослепительное солнце окрашивало золотом и изумрудом песчаные берега луары, деревья и траву. Небо было синее, вода прозрачно-желтая, острова ярко-зеленые. За их округлыми вершинами Как флот в засаде виднелись большие треугольные паруса купеческих судов. «О, природа, природа!» — говорил он про себя. «Прекрасная природа, прощай! Скоро сердце мое утратит свою простоту и не будет более чувствовать твою прелесть. Уже и теперь страсть сжигает его, и рассказы о делах людских — Повергают в неведомый трепет. Нужно войти в этот лабиринт. Может быть, и погибнуть там, но погибнуть во имя Марии. Слова матери заставили его встрепенуться. Он боялся выказать слишком ребяческую горесть при расставании с семьей и прекрасной родиной. Я думал о дороге, по которой поеду в Перпиньян и вернусь к вам обратно, матушка. Не забудь, что надо ехать через Пуатье и побывать в Людине у твоего старого наставника Аббата Кильи. Он очень близок с герцогом Бульонским и может дать тебе прекрасные советы относительно придворной жизни». «Впрочем, даже если бы он и не мог быть тебе полезен, все-таки ты обязан оказать ему это внимание». «Так вы, друг мой, отправляйтесь в Перпиньян?» спросил старый маршал, который начал уже находить, что слишком долго хранил молчание. Но это очень счастливо для вас». «Начинать с осады! Клянусь Богом, отлично! Когда я в первый раз явился ко двору, то многое бы дал, чтобы вместе с королем принять участие в осаде. Лучше уж пускай бы вырвали внутренности в сражении, чем на турнире, как это случилось со мной. Но время было мирное, и я принужден был». Пойти пострелять в турок вместе с венгерцем Росвормом, чтобы не огорчать родственников своим бездействием. Впрочем, дай бог, чтобы его величество встретил вас так же благосклонно, как некогда встретил меня его родитель. К сожалению, его приучили к холодному этикету, который подавляет всякое сердечное движение. Не только собственные чувства он скрывает под этой неподвижной ледяной внешностью, но заставляет окружающих коченеть в своем присутствии. По правде сказать, я всегда дожидаюсь оттепели, но напрасно». «Остроумный и простодушный Генрих приучил нас к другому обращению, и мы были, по крайней мере, настолько свободны, что могли выражать ему свою преданность!» Сан-Мар смотрел прямо в глаза Бессон-Пьера, чтобы принудить себя вслушиваться в его слова. «Какая манера говорить!» «Была у покойного короля?» — спросил он. «Король говорил живо и искренно!» — отвечал маршал. «Через несколько времени после приезда во Францию я был в Фонтенбло и играл в карты с ним и герцогиней Добофор. Ему хотелось, как он говорил, обыграть меня и отобрать мои червонцы и прекрасные португальские монеты». Между прочим, он меня спросил, для чего, собственно, я приехал во Францию. «Клянусь честью, Сир», — отвечал я откровенно, — «совсем не для того, чтобы поступить на вашу службу. Просто хотел провести несколько времени сначала при вашем дворе, потом при испанском. Но вы так очаровали меня, что, не отправляясь далее...» Буду служить вам до гроба, если это вам угодно. В ответ он поцеловал меня и сказал, что нигде я не найду лучшего господина, который более любил бы меня. Увы, мне пришлось убедиться в этом, и я всем пожертвовал для него даже любовью, и сделал бы что-нибудь еще более трудное, если бы могло быть что-нибудь труднее, чем отказаться от мадемуазель де монмуран Добрый маршал, видимо, расчувствовался. Маркиз Дефи переглянулся с итальянцами, и молодые люди не могли удержаться от улыбки при мысли о теперешней принцессе Конде, далеко не молодой и вовсе не привлекательной. Сан-Мар заметил это и горько усмехнулся. Неужели страсти имеют ту же участь, что и моды, — подумал он, — и старая любовь так же смешна, как старое платье? счастлив тот, кто не пережил молодости с ее грезами и уносит в могилу свое сокровище. Он с усилием оторвался от этих печальных мыслей. — По-видимому, с королем Генрихом говорили очень свободно, — спросил он, желая отвлечь внимание маршала от улыбавшихся гостей. — Но, может быть... Он допускал такой тон только в начале царствования, а не тогда, когда сделался полновластным владыкой. Великий государь не изменялся никогда. До самого дня своей смерти он не стыдился быть человеком и обращался с людьми твердо и ласково. «Ах, боже мой! Так сейчас вижу, как он обнимал герцога Гиза в коляске незадолго до своей смерти. Он только что отпустил по моему направлению какую-то остроумную шутку, на которой был мастер, и герцог сказал ему, по-моему... «Вы один из самых приятных людей, каких я знаю, и нам на роду было написано принадлежать друг другу. Если бы вы были простым человеком, я бы непременно взял вас к себе в услужение, чего бы это ни стоило, но так, как Богу было угодно сотворить вас великим государем». «Делать нечего, я ваш!» «О, великий человек, ты сказал правду!» Со слезами на глазах воскликнул Бассон-Пьер, может быть, несколько возбужденный количеством выпитого вина. «Когда вы меня потеряете, вы узнаете мне цену». Все члены общества, собравшегося за столом, приняли эту выходку различно, судя по роли, которую играли в общественных делах. Один из итальянцев сделал вид, что поглощен шутливым разговором, который вел вполголоса с молоденькой дочкой маршала. Другой ухаживал за глухим аббатом, приставив ладонь к уху, чтобы лучше слышать, Аббат, один из всех, казался внимательным. Как игрок, который бросил мяч и смотрит в другую сторону в ожидании его возвращения, подзадорив маршала, ценмар снова погрузился в свою меланхолическую рассеянность. Старший брат его... С прежним спокойствием исполнял обязанности хозяина дома. Пьюилерон, всецело преданный герцогу Орлеанскому и боявшийся кардинала, пристально смотрел на хозяйку дома, маркиза казалась огорченной и встревоженной. Неосторожные слова маршала несколько раз грубо напомнили ей о смерти мужа и отъезде сына. Кроме того, она боялась из за самого Бассан Пьера, который подвергался опасности скомпрометировать себя. Несколько раз она делала ему знаки, указывая на Долонея, которого знала мало, имело некоторые основания считать приверженцем первого министра. Но с таким человеком как Маршал, всякие предостережения были бесполезны. Он, казалось, и не заметил их, и как нарочно обратился за своей речью прямо к Длонею, подавляя его громовым голосом и смелым взглядом, Длане не возражал ему, сохраняя все время безучастный и почтительный вид. Дверь распахнулась на обе половины, и слуга доложил о прибытии герцогини Монтуанской.